Система развития этих сил изложена в буддийских книгах и известна под названием науки сидхи Витхана, причем указывается на два вида проявления этих сил и на два способа достижения их. Один низший вид достигается путем разных аскетических и других физических упражнений, другой более высокий и исчерпывающий всевозможные явления достигается силою внутреннего развития. Первый вид развития сил непрочен и может быть утерян, тогда как внутреннее развитие никогда не может быть утрачено, а владение им достигается, следуя указанному Буддою благородному пути. Все эти скрытые силы развиваются в человеке постепенно и обычно сами собой по мере преодоления человеком низших проявлений своей природы в целом ряде прежних жизней. Для развития сил высокой степени Необходимо четыре условия. Первое воля, второе ее применение, четвертое, третье умственное развитие, четвертое распознавание между истиной и заблуждением. Человек, обладающий этими силами или знанием, умножая силы природы, может произвести самые необыкновенные чудеса, то есть, другими словами, произвести любой научный опыт. Будда не поощрял подобных выявлений сил, ведущих лишь к смущению умов, незнакомых с присущими этим явлением принципами и создающих тяжкую атмосферу насильственно потревоженных стихий. В Маха Пари Нирвана Сутре говорится о необыкновенном свете, исходившем из тела Будды, который был замечен его ближайшим учеником Анандой. Учитель указал, что при двух обстоятельствах подобное Физическое излучение может быть видимо физическим глазом. Первое, во время великого просветления человека, ставшего Буддой. Второе, в ночь, когда подобный человек Будда окончательно уходит. Изучая буддийские источники, можно найти много ценнейших. Указание об этом чисто физическом явлении излучения. Указывается светящаяся тончайшая материя, окружающая человека, являющаяся ближайшим внутренним фактором человеческих достижений. Материя эта необычайно тонка, подобно сиянию алмаза, невесома, несжигаема и исчезает без остатка после смерти, и тем не менее она атонична. Излучение это сейчас известно европейцам под названием аура. Излучение это совершенно естественно, и было доказано научно, что не только все человеческие животные организмы, но и деревья, растения, даже камни обладают им. Первым из ученых, указавших на эту особенность, был барон Рейхенбах. Он доказал, что это излучение совершенно естественно. Опыты эти подробно изложены в его исследованиях 1844-1845 годов. Также доктор Барадюк в Париже снимал фотографии с этого излучения, а сейчас в Лондоне, Америке и Берлине отделы при научных институтах посвящаются изучению человеческих излучений, аур. Было доказано, что излучение это бывает разнообразных оттенков, Распространяется в объеме и усиливается в напряжении света соответственно духовному и интеллектуальному развитию человека. Отмечены такие явления, как внезапные вспышки цветных лучей, выходивших из-за плечей, но происхождение подобных вспышек не нашло еще объяснения в науке. Обращено внимание на уменьшение силы светоизлучения при болезненном состоянии организма. В своей книге «Магнитная аура космического человека» Маргалитту, госпожа Рейман пишет, профессор Юрьевич из Москвы указывает на гамма-лучи человеческой ауры, как на недавние открытые и весьма мощные невидимые излучения. После десятилетнего детальнейшего опыта профессор Юрьевич представил результаты своих исследований на Международном психологическом конгрессе в Копенгагене. Разница между человеческими эманациями и излучениями радио и рентгеновскими лучами заключается в том, что эманации человека гораздо тоньше и могут проникать через самые плотные тела, тогда как лучи рентгеновские и радио находятся в зависимости от определенной плотности тел, через которые они проникают. Так эманации эти преображают газовые струи, обычно не являющиеся проводниками в замечательные проводники магнитной силы, но их дальняя проводимость является главным, основным свойством гамма-лучей. Вне всякой зависимости от расстояния и плотности эти газовые струи приобретают качество проводимости под воздействием человеческих эманаций. Их дальняя проводимость и проникающая сила обусловлены космическим контактом человеческих эманаций, и поэтому допускается, что они обладают более мощным воздействием, нежели все другие лучи. Кроме дальней проводимости и мощи проникновения, гамма лучи проходя через плотные препятствия, могут производить и механические действия. Так, проникая через толстые металлические пластинки, гамма-лучи производят молекулярные отложения, как только лучи направлены сознательно концентрированным способом. Во время определенных опытов они вызывают преломление световых волн. Также они могут быть фотографированы. Лучи гамма-аура лежат в основании левитации и телекинетических феноменов. Труд профессора Юрьевича озаглавлен «Лучи гамма как проводники – биофизической энергии и содержит 50 фотографий его опытов. Также в 1920 году вышла книга «Human Atmosphere» «Аура» Вальтера Кильнера. Кильнеру удалось при помощи определенного химического состава, накладываемого на стекло, через которое он смотрит, уловить очертания ауры наблюдаемого объекта. Современная теория гипнотического внушения – Может быть найдено в следующем предании о Пантхаке в палийских комментариях на Дхаммападу.